«26 мая. Вчера продолжал писать «Никто не виноват»,» комментарий 61 -й. «И порядочно, но нынче не пошло. Вчера приезжал Пунга и Оля, написал письмо Черткову. Соне тяжелый разговор о хозяйстве. Я жалею, что не сказала грехе земли. За обедом тоже она, бедная, запуталась. Интересное существо она, когда любишь ее. Когда не любишь, то слишком просто. Так и со всеми людьми. Ездил верхом». Вода выше брюха лошади. Не спал перед обедом, был слаб. Нынче немного пописал, никто не виноват и бросил. Нехорошо. И нет настоящей охоты писать. И баста. Записать нечего. Комментарий 61. Повесть «Нет в мире виноватых». Конец комментария. 27 мая. Вчера вечером очень трогательное общение со студентом, приехавшим для свидания с Кавказа. Гусев сказал, что, кажется, проситель. Он подал мне конверт, прося прочесть. Я отказывался, потом стал читать с конца о манизме и гекеле. Я недобро стал говорить ему, он страшно взволновался. Потом я узнал, что он чехоточный, безнадежный. Он стал уходить и сказал, что чтение о жизни было для него событием. Я удивился и попросил остаться. Я прочел его записку. Оказалось, совсем близкий человек. А я оскорбил и измучил его. Мне было и больно, и стыдно. Я просил его простить меня. Он остался в деревне ночевать. Нынче утром пришел, и мы умиленно говорили с ним. Очень трогательный человек. Я полюбил его. Нынче думал, что не буду писать а взял и написал довольно много. Может быть, что-нибудь и выйдет, только не знаю подробностей. Потом ездил в Вильхом к Гале и Оли и видел Николаева и Гульденвейзера. Очень приятно было у них записать только одно. Первое. Наша особенная исключительная любовь к ближним только затем и нужна, чтобы показать, как надо бы любить всех. В проститутках видеть дочерей, так же, как за любимую дочь страдать за них. «Иду обедать». Страница 314. 28 мая. Приехал лев. Мне тяжело с ним. Слава Богу, не изменил требованиям любви, но не могу не сторониться, не молчать, слушая его. Не молчал только два раза. Когда он говорил о своем недовольстве жизнью, я сказал, что я думаю о необходимости жить духовной жизнью, и другой раз выразил свое отвращение, когда он... Высказал сочувствие оправдания убийством Столыпина. Вечером он говорил очень глупо, я все молчал. Пришел мальчик, портной, один из тех, которые хотят сразу изменить жизнь. Нынче ночью очень болела задняя левая часть головы и не спал. Должно быть, от этого не пишется. Теперь первый час. Был Евдокимов, сапожник, единомышленник. Вчера, к стыду своему, было неприятное письмо, осуждающее меня за мое распоряжение имуществом. «29 мая. Встал здоров, вышел. Тульские просители. Опять забыл и недобро говорил с ними, отказывая. Пошел в сад и очень хорошо думал. Запишу. «Вчера хорошее письмо Черткова Кузьмину. Нынче чуть-чуть поправил. Нет в мире виноватых и занялся о любви. Недурно поправил. Ездил хорошо в Колпну. Записать. Второе». Люди, маломыслящие, занятые своими целями, не могут переноситься мыслью в других. А это-то и важно. Четвертое. Очень хотелось бы в нет виноватых показать, как все люди живут одним своим и глухи ко всему остальному. Милый Иван Иванович огорчился на Черткова. Письма довольно приятные. Написала женщина в письмо и ответ на осуждение. «Поразительная история Кашинской», комментарий 62-й. Спор о вегетарианстве Николаева с... забыл. Я вмешался и огорчил, вероятно, Нэн, и мне больно стало. Комментарий 62-й. Святейший Синод восстановил в правах святой, умершую в 1368 году, княгиню Кашинскую, жену великого князя Михаила Ярославича. Эта история произвела на Толстого удручающее впечатление. Конец... Комментарии. Страница 315. 30 мая. Мало спал, встал рано. Приехал Мечников и корреспонденты. Комментарий 63. Мечников приятен и как будто широк. Не успел еще говорить с ним. Приходил без ноги просители. я хорошо помню о нем. Обошелся с ним, помню о том, что... Первое. «Надо, обращаясь с людьми, не думать о своих желаниях, а помнить о желаниях тех, с кем имеешь дело, а думать о том суждении, которое будешь иметь о своем отношении к этим людям». «Второе. Надо было усилие, чтобы вспомнить о моем отношении к безногому, а это потому, что это отношение было такое, какое должно быть, то есть хорошее. Радовать нас не могут и не должны наши хорошие поступки». Радость, благо не в поступках, а в том спокойствии, в той свободе, которую они дают. Теперь 12 часов, полдень. 31 мая. Продолжение 30 мая. Мичников оказался очень легкомысленный человек, а религиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдание которого я требовал. а религию молчание очевидное отрицание того, что считается религией. И непонимание, нежелание понять того, что такое религия. Нет внутреннего определения ни того, ни другого, ни науки, ни религии. Старая эстетичность Гегелевская, Гетовско-Тургеневская. И очень болтлив. Я давал ему говорить и рад очень, что не мешал ему. Как всегда, к вечеру стало тяжело от болтовни. Гольденвейзер прекрасно играл. Встал поздно, с вечера не спал, видел ужасный сон. Складывается тип ученого-революционера. Хотел писать, но стал поправлять единую заповедь и проработал все утро. Приезжал репортер, и неприятно было фальшиво. Приехала Вера Пироговская, тяжело вспомнить ее положение. Вел себя недурно, не было недоброго чувства никому. Но безумие людское самоистязание удручает. «Иду обедать». 1 июня. После обеда три посетителя. Рабочий Союза Русского Народа, выпивший, уговаривал меня вернуться в церковь. Добродушный, но совершенно безумный. Потом женщина с двумя огромными конвертами, требующая, чтобы я прочел, так сказать, крик сердца. И тщеславие, и мании, авторство и корысть. Я огорчился. Надо было спокойнее. Потом репортер раннего утра. Как я рад, что с Левой мне перестало быть тяжело. У Веры так и не осилил спросить об ее ребенке, как это сделалось. Страница 316. 1 июня. Проснулся в пятом часу и записал много важного, хорошего. К «Нет в мире виноватых» и к «Единой заповеди» и еще о Боге. Еще конспект «Беседы с курсистками». Комментарий 64 четвертый. Очень ясно, живо, понял. Странно сказать в первый раз, что Бога или нет, или нет ничего, кроме Бога. Начал писать очень хорошо «Единую заповедь», но скоро к двенадцатому часу ослаб уму ум и оставил. Был издатель вегетарианского журнала. Ездил верхом немного. 2 июня. Вчера вечером читал письма. Мало интересных, нынче спал много и встал таким свежим, как давно-давно не чувствовал себя». Телеграмма от сына Генри Джорджа, потом из «Русского слова» с корректурами о Мечникове, комментарии 65 и 66. Поправил корректуры и написал Генри Джорджа и послал в «Русское слово». Верно, не напечатает. Комментарии 67. Потом просмотрел весь «Неизбежный переворот». Все до восьмой главы хорошо. Над концом надо поработать. Писал до трех, не завтракал и не ездил вельхом. Походил по саду, дождь, теперь пять часов. Ложусь. Записать. Первое. Жестокость не свойственна человеку и объясняется только узостью цели, сосредоточенностью усилий жизни на цели. Чему же эта цель, тем возможнее жестокость. Любовь целью ставит благо других, и потому исключает цель, несовместима с жестокостью. Комментарии. 64. -й. Толстой согласился принять группу петербургских курсисток и набросал конспект беседы с ними, но их приезд не состоялся. 63. -й. О пребывании Мечникова в гостях у Толстого смотри его статью «День у Толстого в Ясной Поляне». Русское слово 30 сентября 1912 года, номер 225. Комментарий 65. -й. Приехавший в Россию Генри Джордж Сын просил разрешения посетить Ясную поляну. Толстой ответил с согласием. 66. -е. Толстой дал интервью корреспонденту русского слова Спиро о пребывании Мечникова в Ясной поляне. Его корреспонденция была опубликована в этой газете 3 июня 1909 года. 67. -е. Толстой отправил написанную им в этот день статью по поводу приезда сына Генри Джорджа, но она не была напечатана. Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария.